Глава двадцать первая. бактеля, пять тысяч двадцатого года. Примечание. Бактель, второй месяц осени. Конец примечания. Обычно в летнее время магическая академия города Ардана, занимающая почти 80 гектаров земли недалеко от города, практически пустовала. Большая часть студентов находилась на практике или разъехалась по домам. Сами преподаватели либо отдыхали в курортных городах, либо же занимались в своих лабораториях. В академии оставалась лишь часть обслуживающего персонала, а также относительно небольшое количество студентов, что не смогли вовремя сдать сессию и теперь всеми правдами и неправдами стремились закрыть свои хвосты. Тем удивительнее было наблюдать немногочисленным зрителям, как по центральной аллее одна за другой прибывали кареты высшего руководства учебного заведения и других высокопоставленных гостей. Все они стремились к центральному зданию, а точнее в зал собраний к ректору академии Шаусану Ив Марданаль фон Дитрих, который, как ни удивительно, являлся одним из старейших магов расы людей на материке. И если для дроу или эльфов возраст почти в 500 лет не являлся чем-то значимым, то вот для людей подобный продолжительный жизненный путь был уникальным. Впрочем, возраст не мешал главе Академии выглядеть бодрым старичком на вид максимум лет 60. Именно этот, как обычно, жизнерадостный человек встречал всех пребывающих на собрание лично. И это не было чем-то необычным. Как-никак многие из гостей прожили намного дольше, чем ректор. К тому же, кроме преподавателей, на это собрание прибыли три верховных мага и даже сам глава совета, уважаемый Дроу Дерниль Ивгарзу Ильшазар де Магрег, чему сам ректор не особо обрадовался. Как не радовали главу учебного заведения и представители трех эльфийских домов Сельдерна, а также трех домов Дроу, не считая личного присутствия уже упомянутого главы дома Пепельной Росы, того самого главы совета магов. И это, не считая представителей знатных домов не только государства Нерт, но и всего материка. Всего во вместительном и просторном зале собралось порядка двух сотен уважаемых господ. Дитриху пришлось здороваться и встречать каждого из них, ибо по-другому это могло вызвать дипломатический скандал, если не хуже. И только после того, как он встретил всех, и гости расселись на заранее помеченные места, строго соответствующие их привилегиям и званиям, Дитрих наконец-то добрался до своего места во главе зала. Окинув взором прибывших и мысленно-печально вздохнув, ректор изобразил на лице добродушную улыбку, после чего произнес. «Еще раз хотел бы поприветствовать всех прибывших на наше собрание», вежливо улыбнулся Дитрих, усилив голос с помощью магии. «Мне, как ректору Академии, очень приятно, что вы все смогли временно оставить свои, несомненно, очень важные дела и уделить талику вашего внимания острым проблемам, возникшим у нашей уважаемой Академии магии». Осмотрев еще раз весь зал, он надеялся увидеть хоть кого-то, готового его покинуть, но, увы, на лицах всех присутствующих не было и тени сомнений в собственном выборе что в очередной раз подтвердило верность решения о проведении данного собрания. «Как вам уже известно, наша Академия в этом году столкнулась с незапланированными трудностями», продолжил Дитрих, положив при этом на стол перед собой несколько исписанных листков. «На данный момент в нашу Академию подали заявление о вступлении более 30 тысяч кандидатов». И это только те, кто имеют право на вступление без прохождения экзаменов». В этом месте ректор опять окинул взором всех присутствующих, после чего продолжил. «Всего же заявок чуть больше 50 тысяч, что в 10 раз превышает обычное количество желающих поступить к нам на обучение. Естественно, мы не можем принять такое количество». «Более того, мы не будем увеличивать число студентов в группах, так как это скажется на качестве обучения, а значит, всего смогут поступить в Академию не более двух тысяч студентов, как и обычно». Дитрих в этом месте сделал паузу, ожидая возражений из зала. Но, к его сожалению, собравшиеся лишь молча смотрели на него и пока не спешили высказывать свое мнение что, естественно, слегка расстроило ректора, так как ему очень хотелось переключить внимание с себя на кого-нибудь из прибывших. «Мы, конечно, рады столь высокой оценке наших преподавателей, но, как понимаете, возникли некоторые проблемы с поступлением в наше учебное заведение». В этом месте в голосе ректора всем отчетливо послышалась ирония. Впрочем, все и так понимали, из-за чего так сильно вырос запрос на обучение именно в этой академии. «Мы не можем взять на себя такую ответственность, как распределение, кому поступать, а кому нет, потому я и вынужден всех вас собрать для того, чтобы принять совместное решение по данной проблеме». В глазах присутствующих виднелось отчетливое понимание трудностей Дитриха, а также смысл его идеи. Отказать многочисленным принцам и принцессам, графам и графиням, наследникам домов и другим очень важным персонам он не мог. А если решит самостоятельно выбирать, то возникнут обиды, недопонимания и протесты. И как следствие скандалы и другие неприятности как для самой страны, так и для Академии в частности. Потому все прекрасно все понимали, и более того, спорить по данному поводу не спешили. «Что же, раз нет вопросов, то я с вашего разрешения озвучу варианты решения данной проблемы, которые были предложены со стороны Верховного Совета Магов, а также правителем нашего государства Вильямом Третьим». Наконец перешел к сути обсуждения Дитрих. «Всего у решения есть пять вариантов». Первый — это сократить или полностью убрать пункт об автоматическом поступлении в Академию соответствующих статусу высоких особ лиц сопровождения. Немыслимо! Недопустимо! Да как такое возможно? Вот тут уж выкрики послышались отовсюду и сразу, мгновенно заполнив зал гулом различных голосов. Дитрих же не спешил успокаивать гостей, с довольной улыбкой глядя на зарождение скандала. Ему главное, чтобы они между собой начали ругаться и забыли о нем и Академии, хотя лично для него данный вариант был самым предпочтительным решением вопроса, так как это сразу убирало 90% всех заявок на поступление, а то ведь как получалось, если поступал, допустим, принц, то с ним автоматически проходило 10 графов или маркизов, так как они являлись его свитой но при этом каждый граф или маркиз, в свою очередь, имел в свите по пять баронов или виконтов, ну а те, в свою очередь, имели по два места уже для своих близких друзей. Кроме того, с принцем поступали на обучение и его личный двор из десяти самых преданных начинающих магов его возраста. Естественно, все они обучались не в одной группе, хотя тут еще все зависело от того, какой силой обладали студенты и были ли еще желающие высокого ранга на этот факультет, очень часто вся группа состояла из приближенных одной высокой особы. Впрочем, в любом случае это не могло стать проблемой. Обычно в академию больше одного принца или принцессы не поступало. Это редкое явление само по себе. Вот только не в данном случае. Слишком многое совпало в этом году, превратившись в лавинообразную цепочку. Изначально Дитрих частично был готов к возможным проблемам, когда глава Совета Архимагов заявил, что у них будет обучаться его внучка. Но все это меркло после заявления о поступлении наследника одного из эльфийских домов. И ладно бы, если этот наследник дома эльфов с их материка. С этим тоже можно разобраться. Сложно, но можно. Вот только абитуриентом был наследник Дома Серебряной Стрелы с родины эльфов государства Урзам. Сам по себе этот уникальный факт уже служил поводом для серьезного беспокойства. Все-таки за всю историю магических академий материка Сельдерн подобных случаев было всего три. Но и это не вызвало бы такой волны желающих. Конечно, многие бы захотели, чтобы их чада попали на один курс с наследником, Еще больше пожелали бы оказаться в одной группе с ним, но все это еще как-то можно было решить, хотя уже и с огромным трудом. Вот только проблема заключалась в самом доме Серебряной Стрелы. Одно дело, когда это один из 250 домов эльфов, и совсем другое, когда этот дом имеет все шансы стать вторым по влиянию на Гурзами. Учитывая же последние новости с материка эльфов, то это событие уже мало назвать даже шансом. И хотя до выборов оставалось еще 60 лет, но уже сейчас всем было понятно, что вряд ли кто-то сможет стать конкурентом в этой борьбе. Слишком сильный удар в этом году нанесли главным конкурентам. Обвинение в попытке покушения на наследника — это очень серьезный удар по репутации. И хотя вина и не доказана, но само покушение было, и вот это свершившееся событие уже о многом говорило. Да и к тому же после двух попыток устранения наследника очень многие из нейтральных домов эльфов моментально примкнули к фракции дома Белой Рыси, в которую, собственно, и входил дом Серебряной Стрелы, выведя данную силу на первое место. Как только об этом узнали на Сельдерне, началась паника. Все правители стран, а также влиятельные лица материка сразу смекнули о возможности получить солидные дивиденды, если их чадо окажется на одном курсе со столь значимой личностью. И тут дело не только в возможности подружиться с наследником, что может привести дивиденды в военно-торговом сотрудничестве с эльфами. Был еще один очень выгодный пункт – дуэли. Если у кого-то выйдет сразиться с наследником в честной дуэли и, допустим, победить, то уже один этот факт серьезно ударит по репутации Дома Серебряной Стрелы на родине, ибо проиграть дуэль кому-то кроме своих же эльфов — это удар по чести Дома, что, естественно, моментально даст возможность получить благосклонность со стороны конкурентов фракции Белой Рыси. А ведь еще на дуэли можно и убить наследника, и это не будет считаться подлым или незаконным приемом. Дитрих отлично понимал, что все эти обстоятельства прекрасно осознают эльфы, но почему-то при этом все равно отправляют Диметрия Иф Альваноса Эльфа Зриэль де Гураньяль в Академию. Все это говорило лишь об одном — кто-то из Белой Рыси решил на территории его Академии закрутить новый виток интриг. Возможно, чтобы подставить в очередной раз конкурентов, а возможно, цель стала уже несколько другого уровня — Или же и вовсе дом Серебряной Стрелы решил обратить свой взор на их материк и уже сейчас начал подготовку по переделу власти в странах их конкурентов. Впрочем, все это неважно. Лично для самого Дитриха это означало одно – огромные проблемы сразу после начала учебного года. То, что происходило сейчас, а именно решение вопроса о приеме в Академию, его волновало мало. Рано или поздно прибывшие гости найдут компромисс. Вот только никто из них не станет помогать ему, когда начнутся проблемы внутри Академии. Более того, с удовольствием потопят репутацию как его, так и Академии. Одно только радовало ректора как учителя и руководителя. Это будет самый сильный и уникальный курс за всю историю учебного заведения. Другими словами, что и как ни случилось бы в итоге, их войдет в исторические хроники раз и навсегда. А учитывая тот факт, что ему самому уже давно не интересны деньги и власть, то этот шанс войти в историю он не собирался упускать. «Я понимаю ваше возмущение, но прошу дать мне изложить все пункты», дав выговориться присутствующим, вмешался Дитрих, усилив голос. Как только на него обратили внимание и шум стих, он продолжил. «Все эти варианты не окончательные, а лишь предлагаемые». Каким именно будет решение, зависит только от присутствующих здесь. Так что, если вы не против, я продолжу. Окинув взглядом зал, Дитрих убедился, что никто не собирается его прерывать, и продолжил. Второй вариант — это ввести обязательные экзамены для всех без исключения, что позволит выбрать только лучших из тех, кто подал заявление. В этот раз никто не спешил перебивать ректора. Видимо, гости решили все-таки выслушать все варианты. Третий вариант – это распределить фиксированные квоты для каждого из присутствующих здесь. Или же распределить эти квоты среди государств желающих. Предварительно, подчеркиваю, предварительно. Предлагается выделить 300 мест для Нерда, по 150 для наших союзников и по 50 для остальных стран. Детальнее можно обговорить позже. Четвертый вариант заключается в создании отдельной группы студентов, в которую войдут только представители высшего света, то есть прямые наследники короны, домов эльфов и дроу, а также кланов, гномов и орков. В этом же варианте мы сможем поименно записать всех 50 студентов, что будут обучаться в данной группе. Остальные либо поступают через экзамен, либо по уменьшенной квоте от каждого из 50 записанных в список. Как ни удивительно, но именно этот вариант вызвал большое количество положительных возгласов. Хотя сам Дитрих предполагал, что его точно вычеркнут эльфы. Да и дроу тоже вряд ли поддержат данный выбор. Обе расы предпочтут, чтобы их дети обучались в своих группах без других рас, и их можно понять. Все-таки специфика этих двух рас — серьезный аргумент. «Последний, пятый вариант», — огласил Дитрих, дождавшись, когда немного стихнет шум. Он предложен главой Совета Архимагов, уважаемым Дернилем Ив Гарзул Ильшазар де Магрек, а также поддержан текущим опекуном наследника Дома Серебряной Стрелы Диметрия Ив Альваноса Эльфазрель де Нагураньяль, моим заместителем и преподавателем Академии Архимагом Андреа Ив Максимилиано де Ла Круз. Заключается он в следующем. Формируется специальная группа, в которой будут обучаться только наследник, эльфы и дроу. Остальные поступают в академию после сдачи вступительного экзамена. Как только Дитрих закончил, в зале моментально поднялся шум. Последний вариант возмутил всех, кроме, собственно, эльфов и дроу, что было абсолютно естественно. Такое преимущество этим двум расам никто давать не собирался. Сам же ректор спокойно уселся на свое место и принялся ждать, пока стихнет волнение. Предстоял сложный процесс создания компромисса, который, возможно, даже не получится выработать за один раз. С другой стороны, он специально всех собрал с утра пораньше, дабы иметь хоть маленькую, но все же возможность закрыть этот вопрос за один день. 14-го бактеля 5020 года. Кабинет ректора Академии Шаусана Ив Марданаль фон Дитриха. 23.40. Несмотря на поздний час, Шаусан Ив Марданаль фон Дитрих не выглядел уставшим. Сидя в своем любимом кресле, он был доволен как никогда. Как бы ни спорили на сегодняшнем собрании гости, но все-таки удалось за один день принять столь важное решение об изменении регламента приема студентов на первый курс, что не могло не радовать Дитриха. Все-таки до начала учебного года оставалось всего 17 дней. Сделав глоток чая из своей чашки, он посмотрел на двух гостей в кабинете. Дарниль Ивгарзул Ильшазар де Магрег выглядел, как и всегда, спокойно и расслабленно. Сидя на небольшом диванчике для гостей, он неспешно пил кофе, изредка бросая снисходительный взгляд на сидевшего в явном напряжении Андреа Ив Максимильяна де ла Круза. Последний к своей чашке так и не притронулся, а его взгляд без тени эмоций смотрел на стол перед собой, словно там находилось нечто безумно важное для него в данный момент. «Я, конечно, доволен, что нам удалось закрыть нашу проблему так быстро, но не совсем понимаю, почему вы вдвоем так легко согласились на эти условия», прищурившись, произнес Дитрих, переводя взгляд с дроу на эльфа и обратно. «Неужели вас устраивает проведение экзамена для всех без исключения, кроме наследника? Конечно, я понимаю, что больше, чем сейчас, выделить его уже нельзя, но все же...» «Это сразу увеличит количество сильных магов на первом курсе. Вы что, совсем не боитесь за жизнь бедного парня?» «Вот и мне интересно, почему Андреа не стал возражать», — спокойно произнес Дерниль. «Старик, ты без меня прекрасно знаешь ответ», — поморщился эльф, бросив быстрый взгляд в сторону Дроу. «Я получил четкие указания от Альваноса и Фазриэля эль туаэль дена и противиться ему у меня нет никакой возможности». «Не совсем понимаю, зачем», — начал было Дитрих, но его прервал Дроу. «Так значит, хитрый малыш Альванос решил сразу обозначить друзей и врагов на материке», — задумчиво произнес Дерниль. «Продуманный ход, с учетом их нынешнего положения. Хотя, возможно, за его решением стоит, скорее всего, приказ главы Белой Рыси. И думаю я, что так и было». Уж очень удобный для него вариант получается. — Скорее всего, ты прав, — недовольно согласился Андреа. — Тут только меня одного волнует жизнь молодого наследника, — слегка раздраженно спросил Дитрих. — Вы же понимаете, что его просто затаскают по дуэлям. — Все не так просто, как тебе кажется, — покачал головой Андреа. «На этот курс будут сдавать экзамены 10 лучших эльфов из нашего сообщества, плюс от дома Дерниля еще с десяток». «И не только», — хмыкнул Дроу, принявшись рассматривать руки. «Все четыре дома Дроу с Эльдерна собираются выставить на экзамен лучших своих детей. Да еще, и, насколько я знаю, все три дома эльфов тоже. Причем особенно меня заинтересовали три личности». Сильно удивила заявка от главы дома золотой травы. С чего вдруг он решил направить сюда свою дочь? Или это очередные козни его супруги? Старшая сестра твоей жены решила сыграть в свою игру. Я бы и сам хотел узнать ответ на этот вопрос, мрачно ответил Андре. Вот даже как, протянул Дерниль. Я так понимаю, что я опять чего-то не знаю, удивленно посмотрел на обоих ректор. «Вы ничего не хотите мне рассказать?» «Шаусан, ты уже ректор Академии, да еще и в прошлом мой ученик, а все как был неопытным юнцом, так и остался», — покачал осуждающий головой Дроу. «Когда уже начнешь думать сам? Все тебе нужно сказать и рассказать». Андре, проигнорировав замечание Дроу, — посмотрел Дитрих на эльфа. «Эх», — тяжело вздохнул тот. Старик хоть и начал опять вредничать, но в данном случае он прав. Ты сам все должен понимать. У эльфов дроу совсем другой интерес к наследнику, чем у других раз. «Не факт», — усмехнувшись, вмешался Дерниль. «Ты же обещал, что проблем от дроу не будет», — нахмурился Андре. «Во-первых, дуэли не входят в этот список», — спокойно пожал плечами Дерниль. «А во-вторых, ты тоже говорил, что от эльфов не будет проблем? Или думаешь, что алмазная роса и белый пегас просто так своих мальчиков отправили на поступление?» «Белый пегас и алмазная роса просто не в курсе ситуации», — улыбнулся в ответ Андре. «Они думают, что Диметрий такой же, как и его отец». «А ты подумал, что произойдет, когда они осознают свою ошибку?» — снисходительно спросил Дерниль. «Думаешь, они решатся пойти на такой открытый конфликт?» — с сомнением спросил Андре. «Все будет зависеть от ситуации», — подумав, — ответил Дроу. «Скорее всего, они попытаются попасть в команду к наследнику, и если получится, то как минимум мешать не станут. А вот если нет, то тут возможны малоприятные варианты». «Вы что, решили женить наследника?» — ошарашенно вмешался Дитрих. — Не прошло и суток, как зоркий глаз заметил очевидное, — улыбнулся Дерниль. — А он сам знает? — растерянно спросил Дитрих, но, получив в ответ два осуждающих взгляда, сам же и ответил. — А, ну да, чего это я? Когда это вы своих детей посвящали в такие тонкости? — Вот! — подняв указательный палец, произнес Дерниль. — Уже начал думать, прогресс налицо! — Вот только это не объясняет, каким образом во всем этом бардаке ваш наследник выживет, — недовольно произнес ректор. — Все эльфы нашего сообщества и дроу дома старика станут щитом Диметрию, — спокойно пояснил Андре. — Сначала противникам парня придется каким-то чудом убить всех наших ребят, а уж потом они смогут вызвать на дуэль наследника. — «Конечно, я понимаю, что они вместо него будут принимать вызовы от всех подряд», задумчиво произнес Дитрих. «Вот только...» «Что, если он сам начнет раскидываться дуэлями?» закончил за него насмешливо Дроу, на что ректор только согласно кивнул. «Сомневаюсь, что кто-то сможет пробить его спокойствие», спокойно ответил Андре. «А им и не придется», возразил Дернель. Там будет Эльза, она за обоих дуэлей нахватает выше крыши. — Такое впечатление, что твоя Даяна будет стоять в стороне, — холодно произнес эльф. — Не будет, — легко согласился Дроу. — И это проблема, которую, я надеюсь, уже решил твой изгард. — Он их там не для дуэлей гоняет. — Ну так значит, пора перенаправить усилия этого опытного эльфа в нужную сторону, — невозмутимо продолжил Дроу. Хорошо. — подумав, согласился эльф. «Вот вы мне оба лучше скажите», — серьезно произнес ректор. «У меня из первого курса хоть кто-нибудь доживет до второго». «Думаю, процентов семьдесят, не больше», — печально вздохнул Андре. «Если бы я мог, то убрал бы Диметрия и Эльзу из Академии куда подальше». «Максимум пятьдесят», — возразил Дроу. «И то, если в разборке не станут лезть люди и гномы». Значит, орки точно полезут, отметил для себя ректор. Чувствую, будет много работы у медиков. Старик, может, отдашь Зульнар в академию хотя бы на первый курс? с надеждой спросил Андрея. Она хоть наших, если что, подлатает. «Хм, задумался Дерниль. Я постараюсь ее убедить, но сам знаешь, у нее тот еще характер. Есть шанс, что Зульнар и Фмардест будет преподавать год в академии? Моментально оживился ректор, а в его глазах заблестели искры надежды. «Это ты уже с ней сам договаривайся», — тяжело вздохнул Дроу. «Она девочка своенравная, так что если согласиться лечить наших парней, то насчет остального сам будешь уговаривать. Я даже вмешиваться не буду». «Андреа?» — ректор с надеждой перевел взгляд на эльфа. «А что ты на меня смотришь?» — удивился тот. «Я с ней уж точно не буду говорить». — Да я не насчет тебя, — отмахнулся ректор. — Я могу с Амелией на эту тему поговорить. — Попробуй, я не против, — пожал плечами эльф. — И все-таки не понимаю, почему так сильно вы рискуете его жизнью, — после паузы произнес Дитрих. — Шаусан, ты сильно переоцениваешь риск и недооцениваешь силу парня, — покачал головой Дроу. Травмы, конечно, возможны, и, скорее всего, у него их будет много, но вот жизни точно мало что грозит. «Почему — Почему? — удивился ректор. — Ты думаешь, у нас на материке много желающих испытать на себе мою месть? — жестко произнес Дерниль и при этом так посмотрел на ректора, что тот невольно поежился от этого взгляда. Между тем старейший архимаг продолжил. — Я не против того, что ребенка немного потреблют и научат жизни, как и мою внучку. Но от убийства я не допущу, и все это уже знают, — говорил Дерниль негромко. Но оба собеседника в этот момент не хотели бы оказаться на месте тех, кто пойдет против этого старого архимага. — Вот только твоим дроу плевать на твои угрозы! — ворчливо произнес Андре, прекрасно понимая, что в других домах дроу есть свои архимаги, и далеко не слабее старого Дерниля. — Как и твоим эльфам! — тяжело вздохнув, согласился Дерниль. «Осталось только выяснить, что им такого пообещали, что им стало все равно на меня и дом Серебряной Стрелы. Они ведь прекрасно понимают, что мы не забудем. Конечно, открыто мстить за дуэль не сможем, но и других способов хватает». «Как же вы со своими интригами надоели», — покачал головой ректор. «Втягивайте в них детей, а потом мстите. Не проще ли просто не вмешивать их? Тогда им мстить не придется». — Нельзя вырастить волка, воспитывая его как собаку, — холодно произнес Дернель. — Ого! Лучше, если его загрызут, так и не дав вырасти, — хмыкнул Дитрих.